Глава 3. Сохраняя тот же порядок изложения и следуя от ниже лежащих психологических систем к образованию все более высокого порядка, мы приходим к системам, которые являются ключом ко всем процессам развития и процессам распада. Это образование понятия, функции, впервые полностью созревающие и определяющиеся в переходном возрасте. Изложить сейчас сколько-нибудь цельное учение о психологическом развитии понятие невозможно. И я должен сказать, что понятие в психологическом исследовании представляется и это конечный результат нашего изучения психологической системы такого же рода, как и те, о которых я говорил. До сих пор эмпирическая психология пыталась в основу функции образования Понятие положить ту или иную частную функцию, абстракцию, внимание, выделение признаков в памяти, обработку известных образов и исходило при этом из того логического представления, что всякая высшая функция имеет свой аналог, своё представительство в низшем плане: памяти, логической памяти, непосредственное и произвольное внимание. Понятие рассматривалось как модифицированный Переработанный, освобожденный от всех лишних частей образ, какое-то отшлифованное представление. Механизм понятия Гальтон сравнивал с коллективной фотографией, когда снимают на одной пластинке целый ряд лиц. Сходные черты подчеркиваются, случайные затушевывают друг друга. Смотри за текстовой комментарий 14. -й. Для формальной логики понятия есть совокупность признаков, выделенных из ряда слов. и подчёркнутых в их совпадающих моментах. Например, если мы возьмём самые простые понятия: Наполеон, француз, европеец, человек, животное существо и тому подобное. Мы получим ряд понятий всё более и более общих, но всё более и более бедных по количеству конкретных признаков. Понятие Наполеон бесконечно богато конкретным содержанием. Понятие француз уже гораздо более бедно. Не все то, что относится к Наполеону, относится к французу. Понятие «человек» еще беднее. И так далее. Формальная логика рассматривала понятие как совокупность признаков, отдаленного от группы предмета, совокупность общих признаков. Отсюда понятие возникало в результате омертвления наших знаний о предмете. Диалектическая логика показала, что понятие не является такой формальной схемой, совокупностью признаков, отвлеченных от предмета, оно дает гораздо более богатое и полное знание предмета. Целый ряд психологических исследований, в частности наши, приводит нас к совершенно новой постановке проблемы об образовании понятия в психологии. Вопрос о том, каким же образом понятие, становясь все более общим, то есть относясь ко все большему количеству предметов, становятся богаче по содержанию, а не беднее, как думает формальная логика. Этот вопрос получает неожиданный ответ в исследованиях и находит подтверждение в анализе развития понятий в их генетическом разрезе по сравнению с более примитивными формами нашего мышления. Исследования показали, что когда испытуемые решают задачу на образование новых понятий, то сущность процесса, происходящего при этом, заключается в том, в установлении связей. Когда испытуемый подыскивает к предмету ряд других предметов, он ищет связи между этим предметом и другими. Он не отодвигает, как в коллективной фотографии, на задний план ряд признаков, а наоборот, всякая попытка решить задачу заключается в образовании связи, и наше знание о предмете обогащается от того, что мы изучаем его в связи с другими предметами. Приведу пример. Сравним непосредственный образ какой-нибудь девятки, например, фигуры в картах и цифры 9. Карточная девятка богаче и конкретнее, чем наше понятие 9, но понятие 9 содержит в себе целый ряд таких суждений, которых нет в карточной девятке. 9 не делится на четные цифры, делится на 3, оно есть 3 в квадрате, основание квадрата 81 см. мы связываем 9 с целым числовым рядом и так далее. Отсюда понятно, что если процесс образования понятия с психологической стороны заключается в открытии связи данного предмета с рядом других, нахождение реального целого, то в развитом понятии мы находим всю совокупность его отношений. Если можно так сказать, его место в мире 9 это определённый пункт во всей теории чисел. с возможностью бесконечного движения и бесконечного сочетания, всегда подчинённых общему закону. Два момента обращают наше внимание. Во-первых, понятие заключается не в коллективной фотографии, не в том, что стираются индивидуальные черты предмета, а в том, что предмет познаётся в его отношениях, в его связях. И во-вторых, предмет в понятии не есть модифицированный образ, а есть, как показывают современные психологические исследования, перед расположение к целому ряду суждений. Когда мне говорят млекопитающее, спрашивает один из психологов, чему психологически это соответствует? Это соответствует возможности развернуть мысль и в конечном счёте мировоззрение, потому что найти место млекопитающего в животном мире, место животного мира в природе это целое мировоззрение. Мы видим, что понятием является система суждений, приведённых в известную закономерную связь. Тогда мы оперируем каждым отдельным понятием. Вся суть в том, что мы оперируем системой в целом. Пеаже в 1932 году давал детям 10-12 лет задачи на совмещение двух признаков одновременно. Животное имеет длинные уши и короткий хвост. или короткие уши и короткий хвост. Ребёнок решает задачи, имея в поле внимания только один признак. Оперировать понятием как системой он не может. Он овладевает всеми признаками, входящими в понятие, но всеми поразнь. Он не владеет тем синтезом, при котором понятие действует как единая система. В этом смысле замечательно мне кажется замечание о Гегеле Ленина. Когда он говорит, что простейший факт обобщения заключает в себе ещё неосознанную уверенность в закономерности внешнего мира. Когда мы совершаем простейшее обобщение, мы сознаём вещи не как существующие сами по себе, а в закономерной связи, подчинённые известному закону. Смотри полное собрание сочинений, том 29, страницы 160 и 161. Невозможно сейчас изложить бесконечно увлекательную и центральную по значению проблему современной психологии об образовании понятия. Только в переходном возрасте совершается окончательное оформление этой функции, и ребёнок переходит к мышлению в понятиях от другой системы мышления, от связи комплексных. Спросим себя, чем отличается комплекс ребёнка Прежде всего система комплекса есть система приведённых в порядок конкретных связей и отношений к предмету, главным образом опирающихся на память. Понятие есть система суждений, которая содержит в себе отношение ко всё более широкой системе. Переходный возраст это возраст оформления мировоззрения личности, возникновения самосознания и связанных представлений о мире. Основой для этого является мышление в понятиях. И для нас весь опыт современного культурного человечества, внешний мир, внешняя действительность и наша внутренняя действительность представлены в известной системе понятий. В понятиях мы находим то единство формы и содержания, о котором я говорил выше. Мыслить понятиями значит обладать известной готовой системой, известной формой мышления. еще вовсе не предопределяющий дальнейшего содержания, к которому мы придем. Бергсон мыслит в понятиях так же, как и материалист. Оба они обладают той же самой формой мышления, хотя приходят к диаметрально противоположным выводам. Смотри за текстовой комментарий, 16-й. Именно в переходном возрасте и происходит окончательное образование всех систем. Это станет яснее, когда мы перейдем к тому, что для психолога может в известном смысле явиться ключом к переходному возрасту, к психологии шизофрении. Буземан в психологии переходного возраста ввел очень интересное различие. Оно касается трех видов связей, существующих между психологическими функциями. Первичные связи – наследственные. Никто не станет отрицать, что есть непосредственно связи. Модифицируемые связи между известными функциями. Такова, скажем, конституционная система отношений между эмоциональным и интеллектуальным механизмами. Другая система связей устанавливаемые. Те связи, которые устанавливаются в процессе встречи внешних и внутренних факторов, те связи, которые навязаны мне средой. Мы знаем, как можно воспитать в ребёнке дикость и жестокость или сентиментальность. это вторичные связи. И наконец, третичные связи, которые складываются в переходном возрасте и которые действительно характеризуют личность в генетическом и дифференциальном плане. Эти связи складываются на основе самосознания. К ним относится уже отмеченный нами механизм сна Кафра, когда мы сознательно связываем данную функцию с другими функциями так, что они образуют единую систему поведения. Это складывается на основе того, что мы осознали свое сновидение, свое отношение к нему. Коренное различие между психологией ребенка и подростка Бузиман видит в следующем. Для ребенка характерен лишь один психологический план непосредственного действия. Для подростка характерно самосознание, отношение к себе со стороны, рефлексия, умение не только мыслить, но и сознавать истие. основания мышления. Проблемы шизофрении переходного возраста сближились неоднократно. Самою название дементье препос указывало на это. И хотя в клинической терминологии это утеряло первоначальное значение, но даже самые современные авторы, как Кречмер в Германии и Блонский у нас защищает мысль, что переходный возраст и шизофрения являются ключом друг к другу. Смотри за текстовой комментарий, 17-й. Делается это на основании внешнего сближения, ибо все черты, характеризующие переходный возраст, наблюдаются также и при шизофрении. То, что в переходном возрасте присутствует в неясных чертах, в патологии доведено до крайности. Гречмер – в 1924 году говорит ещё смелее. Бурно протекающий процесс полового созревания с психологической стороны нельзя отличить от слабо протекающего шизофренического процесса. С внешней стороны здесь есть доля правды. Но мне кажется, ложна самая постановка вопроса и те выводы, к которым приходят авторы. При изучении психологии шизофрении эти выводы не оправдываются. На самом деле, шизофрения и переходный возраст находятся в обратном отношении. При шизофрении мы наблюдаем распад тех функций, которые строятся в переходном возрасте, и при встрече на одной станции их движение совершенно противоположно. В шизофрении мы имеем с психологической стороны загадочную картину, и даже у лучших современных клиницистов мы не находим объяснения механизма симптомообразования. нельзя показать, каким путём возникают эти симптомы. Поры между клиницистами идут о том, что является господствующим: аффективная тупость или диасхиз, который выдвигает Бленнер, что и дало повод к названию шизофрении. Смотрю за текстовой комментарий 18. -й. Однако суть дела заключается здесь не столько в изменениях интеллектуальных и аффективных, сколько в нарушении связей, которые существуют. Шизофрения представляет огромное богатство материала по отношению к теме, о которой я говорю. Я постараюсь дать самое важное и показать, что все многообразные формы проявления шизофрении вытекают из одного источника, имеют в основе известный внутренний процесс, который может объяснить механизм шизофрении. У шизофреника раньше всего распадаются функции образования понятия, лишь дальше начинаются странности. Шизофреник характеризуется аффективной тупостью, шизофреники меняют отношение к любимой жене, родителям и детям. Классическим является описание тупости при раздражительности на другом полюсе, отсутствие всяких импульсов, а между тем, как правильно отмечает Блейлер, наблюдается необычайно обостренное сочетание, аффективная жизнь. Когда к шизофрении присоединяется какой-нибудь другой процесс, например, артериосклероз, резко изменяется клиническая картина. Склероз не обогащает эмоции шизофреника, но лишь изменяет основные проявления. При аффективной тупости, при обеднении эмоциональной жизни всё мышление шизофреника начинает определяться только его аффектами, как отмечает И. Шторг. Это одно и то же расстройство изменения в соотношении интеллектуальной и аффективной жизни. Наиболее ясную и блестящую теорию патологических изменений аффективной жизни развил Блундель. Смотри же текстовой комментарий 19. -й. Суть этой теории заключается примерно в следующем. В больном психологическом процессе, особенно там, где нет слабоумия, Выступающим на первый план прежде всего происходит распад сложных систем, которые приобретены в результате коллективной жизни. Распад систем, которые сложились у нас позже всего. Представление, чувство всё остаётся неизменным, но всё теряет те функции, которые оно выполняло в сложной системе. Вот если у кафедра сон стал в новое отношение к дальнейшему поведению, эта система распадается и появляется расстройство. необычные формы поведения. Иначе говоря, первое, что бросается в глаза при психологическом распаде в психиатрической клинике, распад тех систем, которые образовались с одной стороны наиболее поздно, а с другой являются системами социального происхождения. Это особенно видно на шизофрении, которая зададачна в том отношении, что с формальной стороны здесь психологические функции сохранены, Память, ориентировка, восприятие, внимание не обнаруживают изменения. Здесь сохранена ориентировка, и если вы ловко зададите вопрос больному, который бредит и говорит, что он во дворце, то увидите, что он прекрасно знает, где он на самом деле находится. Сохранение формальных функций самих по себе и распад системы, возникающей при этом, вот что характеризует шизофрению. Исходя из этого, Блондель говорит ориентировку, будет эффективным расстройстве шизофреника. Мышление, навязанное нам окружающей средой вместе с системой понятий, охватывает и наши чувства. Мы не просто чувствуем, чувства осознаются нами как ревность, гнев, обида, оскорбление. Если мы говорим, что презираем какого-то человека, то называние чувств уже изменяет их, ведь они входят в какую-то связь с нашим мышлением. С нами происходит нечто вроде того, что происходит с памятью, когда она становится внутренней частью процесса мышления и начинает называться логической памятью. Так же, как нам невозможно отделить, где кончается восприятие поверхности и начинается понимание, что это определенный предмет, восприятия синтезированы, даны в сплаве структурной особенности зрительного поля вместе с пониманием, так же точно в наших аффектах, Мы не испытываем ревности в чистом виде, без осознания связей, выраженных в понятиях. Основой теории Спинозы в 1911 году является следующее. Смотри за текстовой комментарий 20-й. Он был детерминист и, в отличие от стойков, утверждал, что человек имеет власть над аффектами, что разум может изменять порядок и связи страстей, и приводить их в соответствие с порядком и связями, которые даны в разуме. Спиноза выражал верное генетическое отношение. Человеческие эмоции в процессе онтогенетического развития входят в связь с общими установками и в отношении самосознания личности и в отношении сознания действительности. Моё презрение к другому человеку входит в связь с оценкой этого человека, с пониманием его И этот сложный синтез есть то, в чём протекает наша жизнь. Историческое развитие аффектов или эмоций заключается главным образом в том, что изменяются первоначальные связи, в которых они даны, и возникают новые порядок и связи. Мы сказали, что, как правильно говорил Спиноза, познание нашего аффекта изменяет его и превращает из пассивного состояния в активное. То, что я мыслю вещи, в ней меня находящиеся, в них ничего не меняет, а то, что я мыслю аффекты, что я ставлю их в другие отношения к моему интеллекту и другим инстанциям, меняет многое в моей психической жизни. Проще говоря, наши аффекты действуют в сложной системе с нашими понятиями. И кто не знает, что ревность человека, который связан с магнетанскими понятиями о верности женщины, И человека, который связан с системой противоположных представлений о верности женщины, различно, тот не понимает, что это чувство исторично, что оно в различной идеологической и психологической среде по сути изменяется, хотя в нем, несомненно, остается некоторый биологический радикал, на основании которого эта эмоция возникает. Итак, сложные эмоции – являются только исторические и представляют собой сочетание отношений, возникающих из условий исторической жизни, и в процессе развития эмоций происходит их сплав. Это представление кладётся в основу учения о том, что происходит при болезненном распаде сознания. Здесь происходит распад этих систем, и отсюда у шизофреника аффективная тупость, Когда шизофренику говорят «как вам не стыдно», так поступает подлец, он остается совершенно холоден, для него это не величайшее оскорбление. Его аффекты отделились и действуют в разделенном виде от этой системы. Для шизофреника характерны обратные отношения, аффекты начинают изменять его мышление, его мышление есть мышление, обслуживающее эмоциональные интересы и нужды. Чтобы покончить с шизофренией, я хочу сказать, что точно так же, как слагающая функция в переходном возрасте, эти функции, синтез которых мы наблюдаем в переходном возрасте, распадаются в шизофрении. Здесь распадаются сложные системы, эффекты возвращаются к первоначальному примитивному состоянию, теряют связь с мышлением, и через понятие вы не можете прощупать эти эффекты. В известной степени вы возвращаетесь к тому состоянию, которое имеется на ранних ступенях развития, когда подойти к какому-нибудь эффекту очень трудно, а оскорбить ребёнка раннего возраста очень легко, но оскорбить его, указав, что порядочные люди так не поступают, очень трудно. Путь здесь совершенно другой, чем у нас, то же самое и в шизофрении. Чтобы резюмировать всё это, я хотел бы сказать следующее: Изучение систем и их судьбы оказывается поучительным не только для развития построения психических процессов, но и для процессов распада. Изучение объясняет те чрезвычайно интересные процессы распада, которые мы наблюдаем в психиатрической клинике и которые наступают без грубого выпадения каких-либо функций, например, функции речи у афазика. Оно объясняет, почему такие грубые нарушения могут быть при тонких нарушениях мозга. Оно объясняет тот парадокс психологии, что при табесе и органическом изменении всего мозга мы наблюдаем незначительные психологические изменения, а при шизофрении, при реактивном психозе полную спутанность всего поведения с точки зрения поведения взрослого человека. Ключом к пониманию здесь служит представление о психологических системах которые возникают не непосредственно из связи функций, как они даны в развитии мозга, а из тех систем, о которых мы говорили. И такие психологические проявления шизофрении, как аффективная тупость, интеллектуальный распад, раздражительность, находят своё единое объяснение в свою структурную связь. Мне хотелось бы закончить следующим. Один из трёх кардинальных признаков шизофрении является Характерологическое изменение, заключающееся в отрыве от социальной среды. Шизофреник делается всё более замкнутым, и крайнее состояние этого аутизм. Все системы, о которых мы говорили, системы социального происхождения, заключаются в социальном отношении к самому себе. Как мы сказали выше, характеризуются перенесением внутрь личности коллективных отношений. Шизофреник, утрачивающий социальные отношения к окружающим, утрачивает социальные отношения к самому себе. Как очень хорошо говорил один из клиницистов, не возводя это на теоретическую высоту, шизофреник не только перестаёт понимать других и разговаривать с другими, он перестаёт речевым способом обращаться с самим собой. Распад социально построенных систем личности Другая сторона распада внешних отношений, которые являются отношениями интерпсихологическими.